восемьдесят восьмого года напечатаны документальные данные на этот счет. Ананийс сообщил в ЦК о неблаговидном поступке председатель счетной комиссии Ленинградской областной и городской партийной конференции, проходившей в декабре 1948 -го года. Были скрыты точные итоги голосования. Коммунистам объявили, что руководители партийной организации города и области избраны единогласно, а на самом деле это было не так. Против первого секретаря обкома Попкова четыре голоса, Бадаева два, Капустина пятнадцать, председатель Ленгорсовета Лазутина два. Что и говорить, обман подобного рода тяжкий партийный проступок. Но бурная реакция Сталина, как станет ясно позже, шла от иного. Сталин никогда не любил этот город. Не здесь, ни в этом городе отстоял он право считать себя вождём партии. Не здесь встречал под обострастное поклонение. Он помнил Азеновьевские оппозиции, об убийстве Кирова. И вот повод нашёлся. Маленков и Бакумов сделали беспроигрышный ход. Они предугадывали желания Сталина, эти желания совпадали с их собственными целями. Избранный секретарём ЦК партии Кузнецов Ленинградец, герой блокадных дней, слишком быстро набирал силу и мог потеснить Берия и Моленкова, зорко следивших за каждым потенциальным соперником. Председатель Госплана Вознесенский, председатель Совета министров Эрсев Сердянов, тоже Ленинградец. Не слишком ли много Ленинградцев в Москве? Репрессии начались в 1949 году, а уже в сентябре 1950 года. Выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР, рассмотрев дело Кузнецова, Вознесенского, Радионова, Попкова, Капустина, Лазутина по обвинению в измене родине, контрреволюционном вредительстве, участии в антисоветской группе, приговорила их к высшей мере наказания. В то время в СССР смертная казнь была отменена, но пока велось следствие, её ввели снова. На суде прощаясь с живыми Кузнецов сказал: "Я был большевиком и останусь им, какой бы приговор мне не вынесли. История нас оправдает". Как часто в наши дни возникают из небытия такие трагические, исполненные веры слова. И как можно простить тех, кто во имя своих карьерных целей угодливо готовил для мнительного и мстительного вождя списки заговорщиков? История не только оправдывает но и обвиняет. Я часто видел Малинкова. Разве мог подумать тогда, что этот мягкий, обходительный человек, любящий семью и на отец, способен к жуткой, безжалостной интриге, которая унесет жизни многих ленинградцев, партийных и советских работников, что в ссылку будут отправлены их жены и дети, им судьба тоже уготовит участь врагов народа по родственным признакам? А Обакумов? получив указание или даже намёк на чьё-то мнение, он готов был на любую грязную работу. А вот в смертный час, когда по справедливости его приговорили к высшей мере наказания, он попросил хотя бы на минуту показать своего новорождённого ребёнка. В тот вечер, когда Хрущёв угощал чаем Василевского и Корничука, заметно было, что он нервничал, уговаривал гостей не торопиться. Наверное, не хотел оставаться без собеседников. Дело для него состояло не только в том, как сложатся отношения со Сталиным. Тут Хрущев, по-видимому, рассчитывал на поддержку, но ведь он уехал из Москвы в одна тысяча девятьсот тридцать восьмом году, бывал здесь только наездными, и вот теперь врывался в плотно сцепленную обойму соратников вождя. Каждый из них внимательно и ревниво следил за другими, даже за тем, как и сколько раз. обращался к кому-либо из них Сталин, кого звал или не звал на вечерние обеды-заседания, приглашал на отдых, как иногда кем подшучивал в благостном расположении дух. Всё было расписано очень точно. Даже где, когда отдыхать с семьёй руководителей. Обычно звонил генерал Власик, начальник охраны Сталина, назначал место отдыха. Так распорядился Сталин. Летом 1950 года Нина Петровна сказала: "Едем в Ливадию". Огромный царский дворец считался тогда сталинской дачей. В одном крыле отдыхала семья Хрущёва.